Бахчисарайский фонтан. Поэма 1821-1823 года. Опубликована в 1824 году. Герей. Один из трех центральных персонажей поэмы. Хан. Владелец Гарема. Имя условно. Гереями. Гераями. Звали практически всех крымских ханов. В надписи на реальном фонтане Бахчисарая упоминается Крым Герей правившие в 60-е годы XVIII века. Однако пушкинский герей страшится козни Генуи, что могло быть лишь до 1475 года. В черновиках героя звали Давлет Гиреем, имя хана XVI века. Польскую княжну Марию Потоцкую пленил, по легенде, кизингерей хан 18 век. Пушкин нарочно отрывает своего гирея от реальной истории. Страдания хана — это вневременные страдания человека, соприкоснувшегося с другой цивилизацией. Пушкин, времени создания Бахчисарайского фонтана, внимательный читатель и последователь Байрона, в чьих восточных поэмах главному герою всегда противостоит его антагонист, европеец, зараженный ядом индивидуализма. Пушкин начинает поэму по-байроновски, как бы с середины. Герей сидел потупя взор, янтарь в устах его дымился, безмолвно раболепный двор в круг хана грозного теснился. Все было тихо во дворце, благоговея все читали приметы гнева и печали на сумрачном его лице. Но повелитель горделивый махнул рукой нетерпеливый, и все, склонившись, идут вон. Пушкинский хан — славный воин и обладатель роскошного гарема описание которого перекликается с описанием Гарема в поэме странноватого поэта начала XIX века Боброва, Таврида. Некоторые приемы создания восточного колорита вокруг образа Герея Пушкин заимствует из восточного романа Мура, Лала Рук. Герей, подобно герою байроновской обедосской невесты, мрачно восседает в кругу приближенных, его янтарный чубук потух. Он погружен в невеселые думы, о причине которых мы узнаем позже. Но напрасно читатель пушкинской поры ждал появления героя-индивидуалиста, который будет противостоять Гирею. В конечном счете, Герей оказывается своим собственным антагонистом, потому что, полюбив плененную им польку-христианку Марию, он шаг за шагом отступает от своих восточных привычек. Его уже не услаждает страстная любовь грузинки Заремы, которая стала в плену мусульманкой. Он позволяет польке уединиться и считается с ее чувствами, хотя все остальные пленницы роскошно-бесчувственны, в том числе с чувствами религиозными. В итоге смиренная, лишенная всякой страстности красота европейки производит в душе Герея переворот. Потеряв Марию и казнив Зарему, видимо, убившую ее, он не в силах более наслаждаться ни гаремом ни даже войной в сердце хана чувственных таится пламень безотрадный слезная задумчивость это отличительная черта многих пушкинских героев настигает кирея подчас даже во время сечи конфликт зарема и марии отражает борьбу между мусульманским восточным началом которому он принадлежит по праву рождения и христианским европейским которая проникла в его сердце благодаря Марии. Олицетворением этой неразрешимой борьбы становится фонтан слез, устроенный в память о двух возлюбленных Гирея. Беззаконный символ, крест, венчает Магометанскую луну. Позже Пушкин признал характер Гирея неудачным, мелодраматическим. Статья «Опровержение на критике». Но в 1824 году Он напишет стихотворение фонтану бахчисарайского дворца, в котором еще раз соотнесет себя с раздвоенным гиреем. Фонтан любви, фонтан печальный, и я твой мрамор вопрошал. Хвалу стране прочел я дальний, но о Марии ты молчал. Светила бледная гарема, и здесь ужель забвенно ты? Или Мария и зарема одни счастливые мечты? Иль только сон воображения в пустынной мгле нарисовал свои минутные видения души неясный идеал? При публикации стихи будут помечаться 1820 годом, чтобы возникало впечатление, что они созданы до поэмы. В них окончательно проявится метафорический слой сюжета. Гарем — символ человеческой души. Мария и Зарема — неживые фигуры, а аллегорические образы чувств, живущих в сердце Гирея. К 1825 году относится драматическая обработка поэмы Кирим Гирей Шаховского. Впоследствии Пушкин предпримет еще одну попытку создать образ мусульманина, который разворачивается в сторону христианства. Тазит, главный герой незавершенной поэмы Тазит (1829 год-1830). Зарема пленница и наложница хана Герея. Он светлый взор остановил на мне в молчании. Позвал меня, мы в беспрерывном уповании дышали счастьем. Зарема страстно любит хана и не в силах смириться с новым выбором любовника и властелина, с его привязанностью к очередной пленнице, польской княжне Марии. Прокравшись ночью в ее полумонашескую келью, Зарема произносит бурный монолог, в котором исповедь смешана с угрозой, а слезы с гневом. Из этого монолога, который был обязательным сюжетным элементом байронической поэмы, мы узнаем, что Зарема — грузинка, и когда-то до появления в Гареме была христианкой. «Родилась я не здесь, далеко, далеко, но минувших дней предметы в памяти моей даны не врезаны глубоко. Я помню горы в небесах, потоки жаркие в горах непроходимые дубравы, другой закон, другие нравы. Согласно этому закону, зарема требует от Марии не просто отречения от гирея, но клятвы собственной христианской верой, что отвратит его от себя. При этом зарема тоже не вписывается в привычные устои гаремы. Нравы гарема, гарема требуют безучастности, а не ангельской бесстрастности или демонической страсти. Но больше двух героинь не объединяет ничто. Контрастны их образы, контрастны их поведение, контрастны даже их биографии. Одно воспитала мать, другую отец. Обе связаны по праву рождения с христианской традицией, но одна с восточной ее ветвью, а другая с западной. Если встреча гирея с Марией разрушает его магбитанскую цельность, то его встреча с Заремой, напротив, отрывает наложницу от христианства. Герей и Зарема половинчаты а Мария обладает идеальной цельностью. В духе восточных поэм Байрона Пушкин ослабляет сюжет своей поэмы. Читатель заранее знает, что Зарема в конце концов была казнена. Он догадывается, что ее ночная угроза не была пустой и что Марию убила именно страстная Зарема, хотя прямо это и не сказано. Промчались дни, Марии нет. Мгновенно сирота почила. Она давно желанный свет, как новый ангел озарила. Но что же в гроб ее свело? Тоскаль воли безнадежной? Болезнь или другое зло? Кто знает, нет Марии нежной. Образ Заремы отразился во многих героинях русской романтической поэзии. Мария. Центральный персонаж поэмы. Она противопоставлена всем остальным персонажам от Заремы до Гирея и Евнуха Седова. В байронической поэме герою-мужчине не должна была противостоять героине-женщина, однако Пушкин не случайно изменил пропорции. Дело в том, что по неписанным правилам жанра герой должен был служить своего рода литературным альтер-эго самого автора, а Пушкин, как он убедился в процессе работы над «Кавказским пленником», не годился в героя романтического стихотворения. Поэтому ему пришлось представить вместо себя героиню, Марию. Так он и поступил. Образ Марии Пушкин возводит к полулегендарной княжне Марии Потоцкой, которую в 18 веке по преданию пленил и поместил в свой гарем Кизин В пушкинской выписке из книги Муравьева-апостола «Путешествие по Тавриде», сопровождавшей публикацию поэмы, истинность легенды отвергалась. А для поэта это не имело никакого значения. Ему важно было создать байронический тип христианки, европейки, которую взял в плен, но не сломил восток. Юная полька воспитана седым и нежным отцом, которого убил герей, и не хочет признавать никаких иных отношений между мужчиной и женщиной, кроме отеческих. Отчасти ей удается пробудить в герее именно такие чувства. Мария, северянка, и по внешности темно-голубые очи, и по темпераменту, движения стройные, живые, и по жизнеощущению. Разлука с земным Отечеством лишь приближает ее встречу с Отечеством Небесным. В ней все готово к смерти. Что делать ей в пустыне мира? Долго ждать развязки не приходится. Сама того не желая, Мария оттесняет от Гирея другую наложницу, Зарему. Та, явившись ночью в келью Марии, Полуисповедуется полугрозит соперницы сохраняющей смущенное молчание. Единственный драматический эпизод поэмы. Но красота Марии неземного свойства. Черты ее настолько идеальны, что автор отказывается договаривать все до конца. Он лишь намекает на то, что страшная угроза, кинжалом я владею, приведена в исполнение и рассказывает о жестокой казни Заремы. Зарема — страстная, активная героиня. О ее смерти можно говорить прямо. В струях фонтана слез, возведенного Гиреем, как бы символически сливаются слезы, пролитые Марией перед иконой Пресвятой Девы, пучины в которые была погружена несчастная Зарема и скорбный плач Гирея по ним обеим. В Тавриду возвратился хан, и в память горестной Марии воздвигнул мраморный фонтан в углу дворца уединенный. Над ним крестом осенена магометанская луна. Символ, конечно, дерзновенный. Незнание — жалкая вина. И есть надпись. Едкими годами еще не сгладилась она. За чуждыми ее чертами журчит во мраморе вода и каплет кладными слезами, не умолкая никогда. Сама оппозиция холодной, прекрасной и чувственно прекрасный героинь» надолго сохранится в русской прозе, вплоть до позднего Бунина. Рассказы Натали «Чистый понедельник». Что почитать? Жермунский, Байрон и Пушкин. Пушкин и западная литература. Томашевский, Пушкин, книга первая. Что посмотреть? К сожалению, особо и нечего.